Эпилог. Здравствуйте, дорогая Антонина Ивановна. Не думал, что командировка затянется столь надолго. Дело в том, что я получил новую работу и тружусь сейчас в таком месте, откуда даже почту отправить, и то проблема. Поэтому передаю письмо с Нарочным и даже не в курсе, из какого города оно к вам придет. У меня все отлично. Тут я встретился с прекрасной девушкой. Похоже, я ей тоже нравлюсь. Если заедет мама, скажите, что ее сын очень хорошо устроился. Для нее это важно. Огромный привет Чаку. Буду в России, обязательно заеду. Ваш сосед Артем Зорин. Пожилая женщина сняла очки и усмехнулась. но «Ну, наконец-то! Слышишь, Чак, твой хозяин жениться надумал. А то все из дома не выходил, книжки свои заумные читал. А я говорила ему, в них про настоящую жизнь не пишут. Читала стрега